Людимила Улицкая Сквозная линия Повесть Межвре́менье Рассказы Москва Издательство Эксмо 2002 год Читает Татьяна Нина Рокомова Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.